Глава тридцатая. Никто не придет княжьему двору. <связывая> уверенно заявила Дуня и даже не постеснялась добавить насмешливых ноток. Тогда чего ты тут? резонно возразил брат. На всякий случай. Ну и я на всякий случай. Подстрелю самых наглых. Глядишь отобью охоту бунтовать. Тут дружина дружина ты не знаешь траванулись чем то портки не успевают надеть как вновь присесть требуется как не вовремя или боярышня выдохнула сквозь зубы наоборот слишком вовремя но как же князь рядом с ним десятка не наберется к нему присоединились те кто дежурил и в доме живет Успокоил ее Ванюшкин дядька. Евдокия решила повелеть Гришке с ребятами идти на помощь князю. Но дядька Никита остановил ее. «Ты куда?» «Мне надо отлучиться». «Нет, останешься под моим приглядом». «Так Гришка же за мной приглядывает!» Узмутилась Евдокия, умалчивая, что как раз собиралась его отослать. «Он с боярином будет дом защищать» если Тати сюда придут. Ванюшкин дядька слово «Тати» процедил сквозь зубы, и лицо его исказилось от ненависти. Дуня сжала кулаки, понимая, что из-за подлого отправителя старика горожане превратились в Татей и могут натворить много бед. Она прекрасно понимала, что он их не только опоил, но еще словесно опутал. Невольно ей вспомнилось что по Москве тоже ходил какой-то странный пень, сеял злобу, клевеще на придумки в кошки на ноги, пугал всех самим фактом лечения и грозил божьими карами. А еще он фокусы выдавал за чудеса. Евдокия в этот момент была уверена, что речь идет об одном и том же старике. Она понимала, что может ошибаться и старых мухоморов двое, трое или больше. Но, вспомнив, что болтали стражники княжича, чувствовала, что след оставляет весьма непростой человек. И такой одаренный, умный, деятельный провокатор не может быть сам по себе. «Что же получается?» — прошептала она. «Что? Чего?» — спросил брат, но Дуня отмахнулась. Не мешай думать. Ты умеешь придумывать, но не думать, авторитетно заявил Ванюшка. Евдокия раздраженно посмотрела на зазнайку, и тут ее мысли подошли к логическому концу. Она поняла, что хитрого отравителя не смогут поймать. Он наверняка все заранее просчитал и ускользнет в последний момент из города. Торжествующе посмотрев на брата, Дуня обратилась к Пистуну. «Дядька Никита, я покричу Петьку, сынка Степаниды. Мне надо, чтобы он сбегал за Гаврилой Афанасьевичем и передал ему записку». «Записку?» «Да, я напишу ее и передам». «На улицу не пойдешь? «Нет». «Евдокия славно. ты же понимаешь, что...» «Даю слово, не задерживай меня». «Хорошо», — отступил Пистун. «Дунька, если я увижу тебя во дворе, то сам!» Ванюшка погрозил ей луком. «Прямо в зад пущу стрелу! Ты меня знаешь!» Она улыбнулась и побежала исполнять задуманное. Челединком велела срочно привести Петьку, а сама села писать записку Гавриле. Ей хотелось верить, что у него хватит авторитета задействовать всю команду воинов в поимке старикана если их не опоили, конечно же. Но могло быть и так, что команда от московского княжества своей волей встала подле Юрия Васильевича. Так еще не принято поступать, и разделение по княжествам до сих пор сильно, но старший в отряде мог принять такое решение, и тогда Гаврилу будет никак нельзя отозвать, чтобы он прямо сейчас отправился ловить старика. Евдокия быстрыми штрихами нарисовала старика, и написала, что он хитер и меняет личину, как змей меняет шкуру. Ты можешь увидеть его одиноким странником, идущим на богомолье. Вид его благообразен и вызывает доверие. Но мню, что старик может предстать перед тобой боярином или знатным иноземцем, монахом или князем из далеких земель. Не верь его бумагам, но возьми их и спрячь. Берегись тайного оружия. Он подло убил дедово-воина. Величательно обыскать его. При этом глаз с него не спускай, чтобы он не съел отравы, боясь допроса. Прощупай швы в одежде от шапки до обуви. Все предметы, включая кольца, подвески, пуговицы, собери и сложи в мешочек. В любом из них может быть тайничок с ядом. Старик — отравитель. «Боярышня, привели Петьку!» Отчиталась одна из девушек. «Давай его сюда!» Отрываясь от письма, велела Евдокия. Ей хотелось еще написать о возможных хитростях, которые можно ожидать от старика. Но Гаврила может счесть, что она считает его несмышленышем. Перечитав указания о том, с какой стороны города имеет смысл караулить старика и остальное, Она дописала, что награда воинам, что пойдут за ним, будет в любом случае от ее семьи. Если Гаврила сможет что-то обещать своим товарищам, то они активнее ему станут помогать. «Петька!» Повернувшись к мальчишке, обратилась боярышня. «Ты знаешь, где остановилась команда от московского княжества?» «А как же? Отсюда...» «Хорошо. Вот тебе полтинник и вот письмо». «Доставишь его молодому бояричу Гавриле Афанасьевичу Златову. Ты его должен знать». Мальчишка распахнул глаза при виде полтинника и выпарил. «Помню такого. Он у нас как-то ночевал». «Скажи ему, что это важно». «А если его нет на том дворе?» «Попроси помощи у других мальчишек. Подели полтинник. Я тебе еще дам, коли сумеешь быстро передать послание». Петька спрятал свернутый в трубочку листок на груди и выбежал. Евдокия засомневалась, правильно ли она поступает, посылая мальчишку со двора, но надеялась на его благоразумие. Он в толпу не полезет, а так он никому не нужен. Я оказалась права. Петька вернулся через полчаса, груженный новостями. Все это время Дуня дежурила вместе с братом под крышей. Держа лук наготове, потом сразу увидела его и спустилась вниз. «Народ шальной! Одни смеются, другие плачут, третьи в драку лезут!» Возбужденно кричал мальчишка. «Отец Пафнутий и священники из монастыря попытались усовестить людей, не слушать пришлого, но их в снег посадили». «Как в снег? Подхватили под локотки» и на самые высокие сугробы закинули чтобы попы не горячились евдокия осуждающе качнула головой ты письмецо гаврилу афанасьевичу передал а как же первым делом приняв важный вид петька начал отвечать степенно и видя что от него ждут подробностей начал живо писать он у ворот двора стоял и смотрел куда люди торопятся А я подскочил, поклонился и весточку прямо в руки сунул. Ух, как он обрадовался! Но потом обеспокоился и Бориску какого-то кликать стал. Ну, я думаю, чего мне дожидаться? Побежал смотреть, чего все шумят. Я просила тебя сразу вернуться. Да я немножечко... Ладно, говори, что увидел. Гостиный двор закрыли и сторожат. Купические дворы тоже. «Ясно дело. Все к площади идут, и разное болтают. Одни, что божий человек пришел и конец света пророчит из-за колдунов. Другие, что князь всех собрал и на молебен всех поведет. Я послушал и побег обратно». «Вот это правильно. А теперь к тетке иди, помоги ей присмотреть за малышами». Петка тяжко вздохнул, но побежал искать Степаниду. Во дворе было тихо. Крупными хлопьями пошел снег, и общая картинка складывалась умиротворяющая. Евдокея стояла, смотрела и думала, что зря она запаниковала. Боярышня! Позвала ее Даринка, Там наш боярин-батюшка, тебя кличет! «Веди!» Девушка быстрым шагом двинулась к общей части дома, а Дуня подгоняла ее. Евдокия! воскликнул Еремей Профыч. Вот он протянул ей свернутый платочек и шепнул на ухо. Зубной порошок. Боярышня взяла щепотку, растерла между пальцами, понюхала, лизнула и чуть подержала на языке. После этого прополоскала рот. Но! волнуясь, поторопил ее дед. Порошок что-то добавили. Что? Деда, в порошок добавили что-то лишнее. Больше я тебе сказать не могу. Так может, попробуем кого накормить им? Кого? Да хоть того же Тишку. Пусть за своего князя пострадают. Евдокия пожала плечами, и дед сразу развел бурную деятельность. Вскоре прибежал княже-слуга. И, испуганно глядя на боярина, Слушал его. «Ты...» — наставлял Еремей Профыч. «Не глотай, а слизывай и порту развози. Дай-ка я тебе десну царапну». Доставая нож, предложил боярин. «Деда, это лишнее!» Остановила его Евдокия, видя, как старательно слуга исполняет наказ. «А ты, Тихон, что-нибудь чувствуешь?» Слуга испуганно замотал головой и покачнулся от усердия, а потом хихикнул. "Дорень, ты чего ржешь?" Насупился деда в боевой холоп. Тихон сжался, но видно вспомнил, что он княже-слуга, а не кабы-кто, и погрозил кулаком воину. Тот удивленно выпучил глаза, оглянулся на Еремея Профача, а Тихон искренне и беззаботно рассмеялся боярин батюшка да что ж смешного растерялся матерый воин ничего со вздохом произнес боярин и многозначительно посмотрел на внучку что и требовалось доказать подытожила она а ты тихон иди к себе отдохни да я не устал наоборот мне хорошо вот только «Дел полно. Займись ими», — мягко предложила боярышня. Княжий слуга вновь улыбнулся, раскланялся и, что-то себе напивая, поспешил по своим делам. «М-да». Оглаживая бороду, высказался Иеремей. «Ишь как, пробрал его». «Князь умеет держать лицо при любых обстоятельствах, и мы на нем наблюдали только отголоски воздействия отравы. А От Тихону незачем скрывать радость», — пояснила Евдокия, и князь согласился с ней. «Надо бы Ивану Васильевичу отписать о том, что мы здесь выяснили». «Деда, мы ничего еще не выяснили», — сердито бросила Дуня, чувствуя беспомощность. «Мне про владыку Филиппа еще не успели отписать. А тут уже народ все знает и бунтует. Неспроста. Евдокия вынуждена была кивнуть. «Надо всех хватать», — решил Еремей, но под скептическим взглядом внучки тяжко вздохнул. «Вот я и говорю, что хотя бы о том, что выяснили, отписать в Москву, пока чего хуже не случилось». Дуня подумала, куда уж хуже. «Владыку отравили, все его начинания теперь очернят, а бывшего владыку Феодосия под шумок заморят». В этот момент раздался звон колоколов, и боярин выругался. «Неужто опоздали?» — в сердцах воскликнул он. Еремей бросился к выходу, но во дворе было все так же тихо. Снежок укрыл с собой все следы, и казалось, что двор необитаем. Деда, не ходи туда! попросила Дуня. Здесь и так никого не осталось. Воины отравлены! Ты бы полечила их. Как, предлагаешь мне в гридницу идти? Да и нет у меня на всех снадобий. Еремей с удивлением уставился на внучку. На тебя не похоже. С подозрением, смотря на нее, заворчал он. Деда! Настоящие яды дорого стоят, так что воинам либо слабительное подсыпали, либо скисшую еду дали, а от этого не умирают. Помучаются и отойдут». «Как отойдут?» — обалдело переспросил боярин и начал креститься. «Деда!» — воскликнула Евдокия. «Ну что за мысли? Придут в себя, а кто не оклемается, тому я помогу». Боярин похлопал ее по плечу и подал знак своим холопам, чтобы выходили. «Дедуль, останься!» Жалобно попросила боярышня. «Гриша у входа на женскую половину сторожит. Он там намертво встанет, а мне надо идти, Дуняша. Я боярин, и коль в колокол звонят, то не мне тут сидеть». Евдокия смотрела, Как где-то подсаживают на коня, как он проверяет оружие, подает знак Гришке быть на чеку и выезжает. Время вновь потянулось. Боярышня поднялась к маме, дала себя обнять, набрала еды и убежала наверх к мальчишкам с пистуном. Они сидели на посту, ели и гадали, что происходит в городе. Замерзли, но не уходили. «Кажись, возвращаются!» Встрепенулся брат Дуни, и все прилипли к открытым продухам. «Вон, князь! Живой и здоровый!» Из дома высыпала челядь, и Юрий Васильевич въезжал в заполненный людьми двор. «Вроде бы все обошлось!» Собирая расстеленный плат, на котором были выложены пироги, подытожил пестун. Евдокия почувствовала себя ужасно глупо и решила никому не рассказывать, что все это время торчало здесь и сторожила. Брат тоже приуныл. Он надеялся на сражение. Вань, ты деда не увидел? Чего-то много народу внизу. Брат с сестрой вновь прилипли к продухам, но сверху было видно несколько боярских шапок, и понять, какая из них дедова, не получалось. «Спускаемся?» — спросил Ванюшка, наблюдая, как пистун снимает тетиву с его лука. «Погоди», — поднос себе пробормотала Евдокия. «Чего?» Дуня смотрела, как князь соскочил с коня и быстрым шагом поднялся на крыльцо. Остановился, велел всем расходиться. Но его внимание задержала спешащая к нему женщина. Евдокия не сразу узнала в нарядной одежде Глафиру. Та лебёдушкой плыла, держа корец в руках, не обращая внимания на выходящих на женское крыльцо боярыню и боярышню. Продух был небольшим, и Дуня скорее догадалась по реакции других людей, что мама с Еленкой выбежали встречать князя. А вот Глафиру ей хорошо было видно. «Змея!» прокомментировала увиденная Дуня, понимая, что этот корец с питьем — укор Славия. В данном случае уместнее было подать питье боярыне, а не служивой жонке. Конечно, не гостила бы Милослава сейчас в княжьем доме, то вполне возможно, что именно Глафира встречала хозяина дома по обычаю. «Чего это она вперед мамы лезет?» Возмутился Ванюшка, заинтересовавшись, почему сестра не уходит. Пора не оказалось, честно ответила ему Евдокия, и вдруг ее пронзила мысль, что если в зубной порошок подсыпала отраву все же Глафира, то сейчас она тоже могла чего подсыпать. Да не! мотнула головой Дуня, не веря своим суждениям. Чего не? Тут же влез брат. Не будет она при всех. Голос боярышни сорвался из-за того что горло словно бы сжалось. Одновременно она уже обламывала наконечнику стрелы и пропихивала свой лук в продух, чтобы выстрелить как можно ближе к Глафире. Позиция была крайне неудобной, поскольку выстрелить надо было не вдаль, а вниз, под самые стены дома. «Дунька, ты спятила!» — раскрыл глаза Ванюшка. «Ты чего делаешь?» Протискивая голову в продух, он пытался понять, куда собралась бить сестра. Дядька Никита встревоженно смотрел на происходящее, но не мешал. Лишь Ванюшке не дал до конца голову пропихнуть и наградил за трещиной. Евдокия выстрелила, услышала, что получился переполох и рванула вниз. Она бежала по лестнице и слышала, как навстречу ей топоча поднимались воины. Она закричала. «Я стреляла! Я! Не дайте князю испить!» Послышались голоса. Кто-то побежал обратно, а Евдокию встретили двое княжьих воев. «Я тупой стрелой, чтобы остановить!» Не останавливаясь, пояснила она и поторопила воев. Обескураженные, они спустились вместе с нею, и уже во дворе Дуня увидела, что народ подался вперед. «Хлеба и зрелищ!» — мелькнула мысль у нее в голове. Глафира была бледна, но стояла с гордо поднятой головой, а в руках продолжала держать корец. Милослава подалась вперед, увидев дочь, а Еленка в немом изумлении раскрыла рот и не знала, что делать. Краем глаза Евдокия углядела свою стрелу. Та лежала на дорожке и даже не сумела толком воткнуться в снег. Все уже видели, что стрела тупая. А сила ее полета была такова, что никого даже не ранила бы. Не потому, что боярышня за прошедшие годы не научилась стрелять, а просто из того положения, что у нее было, ни один опытный лучник даже не стал бы пытаться стрелять. «Боярышня Евдокия?» — удивился князь. Увидев, как она спешит, а рядом с ней держатся его воины. Но что еще больше удивило князя, так это, что двое воев стали подле Глафира. Княже, не пей! – выкрикнула Евдокия. У меня есть основания считать, что эта жонка хочет тебя отравить. Глафира? Отравить? Юрий Васильевич покачал головой. «Ты ошибаешься, Евдокия!» Почти ласково произнес он. «Возможно, но прошу тебя, не рискуй!» Взмолилась Дуня. Уголки его губ чуть дрогнули, народ зашушукался, а вои беспомощно переглядывались. «Хорошо, не буду пить», — согласился князь. «Но Глафира не отравительница». «Кто угодно, только не она!» Уверенно закончил он и с сожалением сказал Глафире. «Ты не серчайно боярышню. Я знаю, что ты не злоумышляешь, но сейчас не место разбираться». Евдокия видела, как Глафира с трудом поклонилась и развернулась. Тело ей едва подчинялось. От страха или из-за несправедливого обвинения на глазах у всех людей Дуни не знала. Она не была уверена в своих подозрениях и ужасно боялась ошибиться. Но цена была такова, что надо было действовать. Княже, чтобы потом не пошли дурные слухи, путь глофира и запьет из корца. Предложила она, и ее тело тоже стало каменным. Если в корце нет отравы, то народ прозовет ее клеветницей. А если Глафира подаст жалобу, то будет наказание. Князь тоже это понял и показал воинам глазами, чтобы развели Глафиру и Евдокию. Мелослава не осталась в стороне и ринулась к дочери. Еленка держалась рядом с нею и грозно на всех поглядывала. Она ничего не понимала, но Дунька с боярами были своими, а до остальных ей не было дела. «Княже, прошу!» Упрямо обратилась Евдокия к нему. «Я отвечу перед людьми, если не права. Свою вину не привыкла перекладывать на других». Она просила князя, не отводя от него глаз. Почувствовала, что Гришка с ребятами отделили ее от окружающих. Ей стало спокойнее. И тут Голофира посмотрела на нее, гордо и насмешливо. А потом без лишних слов испела. Не глоток, ни два, а сколько могла. И вновь посмотрела. Да так, что Евдокия поняла. Ошиблась. Все это видели и оживились. Ошиблась боярышня. Ишь московские, ни стыда, ни совести. Частную жонку оклеветали. Такая молоденькая, иначе вам.